12. -е. Зона разлома 18, Питерская, 14.07.2016. В целом позиция у Андрея была выгодная. На возвышении, частично под прикрытием непробиваемой железной туши тепловоза. Но из-за этой же туши Андрей не видел и правого края платформы. Ничто не мешало кому-то из квестеров спрыгнуть на пути, обойти тепловоз и появиться у старого в тылу. Вот если бы забраться на крышу тепловоза. Но для п е р е д и с л о к а ц и и не оставалось времени, значит квестеров следовало брать на пушку. Во всех смыслах. Андрей прицелился и выстрелил одиночным. Пуля выбила кусок асфальта метрах в пяти перед авангардом, который состоял из главного Квестера и Симакова. Оба резко ударили по тормозам, после чего Симаков попятился, а Квестер поднял руки. «Лунёв! Отставить стрельбу!» – крикнул Квестер. «Давай поговорим! Я уверен, мы найдём общий язык!» «Надо же, какое вступление!» – усмехнулся Андрей. «Язык у нас и так общий, русский. Скажи Финну, чтоб вернулся на платформу!» И остальные пусть остаются в поле зрения. Хорошо. Бойцы ко мне. Так ты выйдешь, Андрей? Сам подойди. Как тебя называть? Трофимов, Виталий, командир группы квестеров ЦИК. Не вижу пятого из твоей группы, Виталий. Док. Трофимов обернулся и хлопнул себя по ведру, будто бы жестом подкрепляя команду к ноге. В поле зрения появился наукообразный. В отличие от троицы бойцов, держащих автоматы на готове, этот даже не трогал оружие, оно висело у Дока за спиной. Примерно таким же миролюбивым и слегка испуганным выглядел и Симаков. Но основные дозы лояльности и доброжелательности излучал, конечно, Трофимов. Виталию явно не хотелось нового обострения конфликта. Возможно, так требовала инструкция, а возможно, так решил сам Трофимов, Но настроен к в е с т о р был именно на переговоры, а не на военную хитрость с последующим штурмом позиции Андрея. К тому же теперь на мосту стояли не Лунёв и Серёга, а к в е с т о р ы Штурм должен был представляться им невыгодным мероприятием. «Иди», – сказал Андрей. «С платформы не спускайся». Трофимов подошёл и остановился. «Руки опущу». «Опусти». «О чём хотел поговорить?» «О деле, Андрей». Я навёл справки и понял, что человек-то серьёзный. Я и раньше это понял, но теперь убедился. Подход был правильный, уважительный, но рассчитанный на людей вроде Финна. Мягко говоря, простых, без фантазии. Это означало, что либо Трофимов врал насчёт справок, либо эти справки были куцами. Фио, дата рождения, штамп особо опасен или что-то в этом роде. А скорее всего в роли справочного бюро выступал Семаков, который кроме имени и фамилии вообще ничего не знал. «Короче, Виталий», – сказал старый, – «тебе нужен детектор? Я верну, обещаю. Не тебе-то к твоим товарищам при следующей встрече. Ведь ваши бойцы по всем зонам бродят». «Хорошо, согласен», – кивнул Трофимов. «Ты собираешься в какую-то ещё зону?» «Возможно. Видишь, я откровенен. А ты мудришь. Что тебе ещё от меня нужно? п а к о л ь «Я не нашёл здесь п а к а л я «Здесь не нашёл», – Виталий понял, что играть с Лунёвым следует чуть тоньше. «Здесь не нашёл». «Ты знаешь, что такое п а к а л и «В общих чертах». «Это не просто редкие фиговины, которыми интересуются богатые коллекционеры. Это части мозаики, которая может спасти мир, если её правильно собрать». «Понимаешь, какая это ответственность?» «За судьбу всего мира?» – усмехнулся Андрей. «Понимаю». А раз понимаешь, почему не хочешь принять участие в спасении мира. Это ведь не фигура речи. Реальное спасение мира. Круто. Лунёв сделал вид, что впечатлён. «Никогда не мечтал спасать мир, но всегда на это нарываюсь», – подумал он. «Что за судьба?» «Я понимаю, что затраты требуют компенсации. Ты искал пакль, о рисковал. Мы готовы заплатить. Ведь ты всё равно собирался его продать. Почему ты так решил?» «А для чего тебе ещё пакль?» о Вполне искренне удивился Трофимов. «Может быть, я хочу собрать свою доску п а к о л е й «И что дальше?» «Там посмотрим». «Ну, во-первых, частным образом собрать полторы сотни пакалей не получится. Даже тебе это не под силу. Во-вторых, одной доски будет мало. И в-третьих, даже если ты соберёшь все комплекты, что ты будешь с ними делать?» «Соберу, а там увидим». «Не увидишь. Собрать мало». Надо ещё заставить всё это работать. А как это сделать, знает только один человек. Кирсанов? Да, только он. Поэтому для всех остальных эти штуковины только забавные игрушки. Коллекционная редкость, к а п и т а л о в л о ж е н и я что угодно в меру воображения. И только для Кирсанова Пакали – это детали инструмента для спасения мира. Отличная речь, Виталий. Она тебя не убедила? Убедила. Но временно я воздержусь от вклада в благородное дело господина Кирсанова. Сначала разберусь со своими делами, а потом непременно пожертвую все найденные пакали на благотворительность. Обещаю. «Вы не понимаете, молодой человек». Рядом с Трофимовым неожиданно появился док. «У мироздания крайне мало времени. к а т а с т р о ф а не будет ждать, когда вы закончите свои дела. Пока в мире три десятка аномальных разломов, жить в нём ещё можно». «Но когда их станет 169...» «168, один закрылся». «Пусть так. Это всё равно безумно много. Это может привести к полному уничтожению мира. И все самые важные дела станут казаться глупыми мелочами в сравнении с этой трагедией». «Понимаю. Но и вы меня поймите, граждане Квестера». Андрей вздохнул. «Я ведь просил, чтобы все оставались на платформе, Трофимов. Я просил». «Все на месте», – Виталий обернулся. ф и н а на перроне не было. Трофимов негромко выругался и вновь повернулся к Андрею. Его тоже не оказалось на прежнем месте. Виталий ещё раз неприлично выругался и толкнул локтем Дока. «Куда он делся?» «Я не заметил». Док похлопал глазами. «Он так быстро это сделал?» «В кабину спрятался?» «Нет. Впрочем, не знаю. Я не заметил». «Проверить кабину!» – махнул Трофимов двум оставшимся на платформе бойцам. Квестеры спрыгнули на пути и сделали это на удивление неуклюже. После приземления на шпалы оба почему-то растянулись в полный рост, а мгновение позже сел на пятую точку док. И только тогда Виталий понял, что происходит. Питерская скала завибрировала, сообщая о приближении очередной лифт подвижки. Резкого подъёма всей гигантской каменной пробки ровно на метр. Опытные ходоки советовали в этом случае лечь или крепко за что-нибудь ухватиться. Трофимов выбрал первый вариант и жестом приказал «делай как я» бойцам на шпалах. Док и сочувствующий квестерам спасатель Симаков приняли горизонтальное положение без приказов и подсказок. Оставался Финн. Виталий не видел бойца и отдать ему приказ не мог. Трофимову оставалось только надеяться, что ф и н тоже уловил вибрацию и не станет пренебрегать мерами предосторожности. Трофимов видел, как происходит лифт подвижки. И на записях, и сегодня утром, когда группа подлетела к скале своими глазами. Но личные ощущения, когда чувствуешь всю мощь процесса собственным ливером, это совсем другая песня. А добавляет впечатлений оглушительный. Пугающий, вытряхивающий душу грохот, который тоже не столько слышишь, сколько чувствуешь. Но главное, конечно, краткий миг пушечного ускорения, от которого тебя вжимает в землю так, что кажется всё, конец. Сейчас размажет или вдавит в асфальт на тот же метр. Хорошо, что ускорение и впрямь длится лишь миг, да и перегрузка в этот момент всё-таки не превышает разумные пределы. А вот когда миг ускорения заканчивается, важно не расслабиться раньше времени. Ведь останавливается скала, но не останавливается всё, что легче этой каменной глыбы. То есть всё остальное. В результате на смену перегрузки приходит ещё один миг, теперь полёта, а затем третий, возвращение в исходное положение. Расквасить нос после такого прыжка на животе легче лёгкого. Для Трофимова всё обошлось, он только громко к л а с н у л зубами. Впрочем, в затянувшихся громовых раскатах, затихших лишь через минуту после подвижки, этого никто не услышал. Виталий вскочил на ноги и махнул рукой бойцам, но… квестеры опоздали. Тепловоз, вздрогнувший в момент лифт подвижки, словно пробудившийся мастодонт вдруг дал короткий гудок и двинулся вперед, быстро набирая скорость. Из кабины на миг выглянул машинист. Это был не Лунёв. Но и на рельсах, остывающих позади тепловоза, не оказалось ни Андрея, ни ф и н а который по всем раскладам должен был подобраться к тепловозу слева. Теоретически в аномальной зоне вполне уместны любые странности. Но на практике за 25 квестов Трофимов встречался с действительно необъяснимыми явлениями от силы пять раз. Теперь шесть. И противник, и боец группы словно провалились сквозь землю. Как только отгрохотало звуковое сопровождение лифт-подвижки, Андрей и Финн вскочили на ноги и одновременно увидели черный пакль. о Вещица лежала между шпалами, прикидываясь раздавленной и покрытой сажей консервной банкой. Андрею тут же стало ясно, почему к в е с т о р ы до сих пор не нашли этот пакль. о Во Во-первых, кругом были рельсы, стрелки, железные костыли и поезда, в окружении такой массы железа детекторы безбожно врали. Во-вторых, пакль о был чёрный, как сажа, к о т о р ы й также было полно на шпалах и на земле. В-третьих, вещицу надёжно прикрывал тепловоз с обмороженным машинистом в кабине. Кто дал машинисту приказ сторожить артефакт, чего наобещал ему за эту странную услугу? Почему этот кто-то просто не забрал пакль? о Вот так сразу без подготовки на эти вопросы было не ответить. Да и не требовалось сейчас искать ответа. Мало ли кто. Может быть, те, кто припрятал в пассажирском вагоне на запасном пути сумки с деньгами. А может, непредсказуемые серые. А почему не забрали? Вообще не имело значения. Не забрали вовремя? Их проблема. Андрей перевёл взгляд с п а к а л я на замершего Квестера, как Лунёв Финн держал противника на мушке и был готов в любую минуту прыгнуть к артефакту. Он наверняка понимал, что против Лунёва шансов у него мало, да ещё с простреленной рукой. Но отступать не собирался. Парень был с характером. «Ну что, спасатель, кто вперёд, кто вперёд, тому красный самолёт?» ф и н взглядом указал на пак, а л и криво ухмыльнулся. «Чёрный», Андрей покосился на платформу. «Твои куда-то смылись. Может, и ты отчалишь? От греха подальше». «Нет уж», ф и н тоже на миг скосил глаза. «Знаем мы ваши фокусы. Больше глаза не замылишь». «Думаешь, это я?» «А кто?» «Не знаю. Скорее всего, серые». «Ага, заливай. Серые в наши дела не лезут. Они им неинтересны». «Значит, не все дела им неинтересны». Андрей чуть сдвинулся вправо. «Не двигайся!» «Боюсь, затеку». Андрей еще немного подвинулся. «Не двигайся, сказано!» «Слушай, ф и н вечно так стоять не получится». Андрей сделал полшага вперед. Или стреляй, или уматывай. До трёх сосчитать? Лунёв сделал ещё полшага. ф и н вдруг опустил автомат и бросился на Андрея в рукопашную. Драться с ним Лунёву не хотелось. Полноценной схватки получиться не могло, это ясно. А просто надавать штумаков раненому противнику было как-то... не к душе. Андрей пропустил Финна мимо себя, схватил за разгрузку и штанину и добавил ему ускорение». Боец перелетел соседние пути, укатился влево и врезался в железный ящик рядом со стрелкой. Ударился он раненым плечом, поэтому от болевого шока на какое-то время почти отключился. Андрей поднял пакали и вытер вещицу о куртку. Цвет п а к а л я особо не изменился, но хотя бы стал виден рисунок. Лунёв не сразу понял, что изображено на артефакте. Всё-таки эта стилизация под индейские рисунки была хороша, когда требовалось изобразить каких-нибудь лягушек в брачный период. Более сложные рисунки, а тем более пейзажи в этом стиле, выглядели малопонятными. Вот один из таких спорных пейзажей и был изображён на Пакале. Андрей долго присматривался и в конце концов решил, что видит горы, по которым идёт одинокий путник в большой шляпе и с посохом. Не считая рисунка, пакль о был таким же, как и тот чёрный, что к а н о л в дымерский разлом. Синеватый отлив, размер, форма, вес, да и на ощупь такой же гладкий. Тёплый, даже в чём-то приятный. Андрей достал красный и задумчиво уставился на оба пакля. о Ну вот. Он нашёл ещё один артефакт. И что дальше? Что с ним делать? Сложить? Помнится, в прошлый раз обычное сложение ни к чему не привело. «Стукнуть? С какой силой? Бросить в разлом? Дождаться, когда придёт серый ангел-хранитель и отдать ему?» Последняя мысль вдруг почти материализовалась. Из-за последнего вагона товарного состава, что стоял у крайней платформы, вдруг появился серый. Шёл он неторопливо, но точно к Андрею. Лунёв зачем-то присмотрелся к серому и усмехнулся. «Какой смысл присматриваться? Что он хотел увидеть?» Никаких особых примет у серых не было и быть не могло. Все они выглядели на одно лицо, вернее, и вовсе без лица. Хотел разглядеть серые ангельские крылья за спиной? Тоже вряд ли. Тут не присматриваться следовало, а прислушиваться. И не к словам или звукам, а к мыслям и ощущениям. Если это и впрямь тот самый серый ангел-хранитель, он обязан сказать какую-нибудь приветственную речь, Ведь Андрей так много для него сделал. Хотя бы на приветствие наработал, нет? Серый не спешил здороваться. И вообще шёл как-то странно, будто бы с опаской. Андрей так подходил бы, например, к дрессированному медведю или тигру. Пусть он дрессированный, а у тебя в руках хорошая винтовка, но ведь это всё равно дикий по своей природе зверь. Мало ли что взбредёт ему в голову. Странным было не только поведение Серого. Андрей не чувствовал той необъяснимой и едва уловимой, но вполне дружелюбной ауры, которая раньше сопровождала невидимого ангела-хранителя. Лунёв не видел с е р в а но всегда ощущал его приближение и присутствие. Сейчас же он не чувствовал ровным счётом ничего. Серый поменял правила игры? С чего вдруг? А может это просто другой Серый? Вдруг осенило Андрея. Как определить? Ведь если б я хотя бы раз видел того серого, все равно вряд ли смог бы отличить, чем они могут отличаться. Ростом и телосложением? Этот высокий и худой. А тот? Как узнать? Серый остановился метрах в десяти от Андрея. Никаким дружелюбием от него по-прежнему не веяло. Серый поднял руку, указал на п а к а л е и жестом приказал отдать артефакты. Андрей замешкался. Тогда Серый повторил свой жест. Теперь с большей амплитудой и резче, требовательно. Лунёв сделал шаг в сторону Серого и снова притормозил. Серый подался вперёд, вкладывая в это телодвижение достаточно понятный смысл. Он сердился и даже угрожал. И это окончательно убедило Андрея, что перед ним совсем не тот Серый, который его оберегал. Вот только эта убеждённость не подсказывала, что делать дальше. Не отдавать п о к а л я это понятно. А что тогда? Драться? Бежать? Бить в барабаны? Из-за крайнего вагона электрички неожиданно вырулил Жора с инкассаторскими мешками в руках. Шёл он точно на Андрея, но увидел его только когда до Лунёва оставалось метров пять. Наверное, здесь и проходила граница маскировочной завесы невидимки. Жора от неожиданности вздрогнул, но не остановился. Вскоре он очутился точно посередине между Андреем и Серым. лицом к Лунёву. Похоже, спасатель даже не заметил Серого. «Андрей? Ты откуда здесь? А я всё для себя решил, я в полицию иду. Всё до копеечки отдам». «Жора, уйди». Андрей сделал шаг навстречу спасателю и протянул руку, чтобы оттолкнуть его в сторону, но опоздал. Серый быстро сместился вперёд, и в руке у него вдруг появился достаточно длинный продолговатый предмет. Андрей решил, что это табельное оружие серых, которое легко размазывало тварей тогда в дымере, но это оказался нож из неведомого материала. Видимо, серый решил действовать без шума и пыли. Он ударил Жору в спину, и клинок проткнул спасателя насквозь. Парень выронил мешки и попытался обернуться, но в этот момент ноги у него подкосились, и он начал заваливаться на рельсы. И в ту же секунду слева затрещал Хеклер очнувшегося Финна. Пули глухо застучали по комбинезону Серого, а одна брякнула по гарде кинжала В результате Серый выпустил нож из руки, и он остался торчать в спине у несчастного Жоры Но безоружным Серый оставался недолго Непонятно откуда он достал еще один предмет, и на этот раз им оказалось стрелковое оружие, похожее на обычную эстафетную палочку с е р о й не целясь выстрелил в Фина Над путями взметнулось облако мелкого, смешанного с сажей щебня, и скороговорка Хеклера смокла. Андрей не увидел, что стало с бойцом, но подозревал, что Финн отстрелялся. Больше ждать помощи старому было н е о т к о г о Впрочем, уже в следующую секунду выяснилось, что это не так. Пули не причинили Серому вреда, но даром всё-таки не пропали – Очень похоже, что именно из-за выстрелов Финна Серый потерял контроль над маскировочной завесой, которая ввела в заблуждение не только Жору, но и группу Трофимова. Как только исчезла невероятная маскировка, к в е с т о р ы сориентировались в ситуации, и на Серого обрушился град пуль. На линии огня не было никого, кроме Серого и Лунёва, значит стрелять можно было с чистой совестью. Вот они и начали поливать изо всех стволов, даже из автомата дока. Правда, делал это не сам учёный, а Симаков. Серый развернулся и снова выстрелил. Ударная волна смела квестеров, как порыв ураганного ветра, сметая топавшие листья. Все пятеро улетели метров на пятьдесят, затем упали и ещё столько же прокатились по платформе к у б а р е м Серый вновь резко развернулся и прицелился в Лунёва. Третий выстрел должен был поставить точку в этой отчаянной схватке, Как бы признавая, что выбора не осталось, Андрей вытянул руки с пакалями перед собой и кивнул «бери». Серый опустил оружие, протянул руку к п а к о л я м и… В этот момент Андрей резко соединил пакали. Наугад. И не просто соединил, а треснул ими друг от друга с максимальной силой, чтобы уж наверняка… А что ему оставалось? Перемещение в новое место прошло, как и предыдущее, мгновенно и без спецэффектов. И не почувствовал Андрей ничего особенного. Ни тяжести, ни невесомости. Ничего. Он даже подумать ни о чём не успел. В момент соединения паколей в голове царила полнейшая пустота. Все мысли пришли позже. «Я не убился об стену, не рухнул в болото с крокодилами и не попал в ещё какую-нибудь опасную для жизни местность. Это значит, я соединил артефакты правильно». Но как мне это удалось, и что значит правильно? Я попал туда, куда должен был попасть? Серый ангел-хранитель в последний момент прилетел и отправил прямиком в подсознание подсказку, как следует соединить п а к о л и Андрей оглянулся. Если по мнению серого ангела-хранителя он должен был попасть именно сюда, ситуация окончательно запутывалась. Андрей переместился не в зону 29, как ему хотелось бы... а на борт какого-то судна. Разглядеть что-то конкретное Лунёв не сумел. В этом часовом поясе планеты уже наступила ночь. Всё, что он смог увидеть – россыпи звёзд на чёрном небе и невысокую, но плоскую стену тумана в кабельтове от борта судна. А ещё множество светящихся в воде геометрических фигур, медленно меняющих очертания, как стекляшки в большом калейдоскопе. И не было никаких сомнений, что к этому калейдоскопу следует пристегнуть слово «аномальный». Здесь оно было вполне уместно. Человек с п а к о л я м и исчез, но худощавый серый все-таки выстрелил. Оружие мгновенно поймало новую цель и выдало импульс повышенной мощности. Новой целью оказался маневровый тепловоз. Тот самый с обмороженным машинистом в кабине. В результате прямого попадания сфокусированной ударной волны задняя часть укатившего почти к депо тепловоза поднялась над путями, локомотив медленно встал напередок, а затем с грохотом и скрежетом перевалился на крышу. При этом он не остановился, а так вот на крыше колесами вверх проехал по рельсам еще три десятка метров». Серый спрятал оружие и наклонился, чтобы забрать свой нож, но вдруг резко выпрямился и попятился, оглядываясь на здание вокзала. Спустя секунду он развернулся, вмиг переместился к разлому и, не мешкая, нырнул в его черную кляксу. В это же время со стороны вокзала на платформу вышел другой Серый. Худощавый разминулся с ним на доли секунды. Отчасти в этом ему помогли переломанные, но живые Трофимов и Финн, которые открыли огонь по второму Серому, видимо, решив, что к противнику идет подкрепление. Второй Серый не стал стрелять в ответ. Он мужественно дождался, когда у квестеров закончатся патроны, а произошло это почти одновременно и очень скоро. Вытащил из тела Жора серый кинжал и упаковал его в прозрачный мешок, словно вещественное доказательство. Только после этого второй серый тоже переместился к разлому. На краю р а з л о м а он чуть задержался и повертел головой, словно пытаясь взглядом отыскать какие-то еще улики. Ничего не обнаружив, второй серый уверенно шагнул в разлом.